«Эпилог. «И как они живут с этим?» – спрашивает Ева, забыв о своем молочном коктейле. «Я только что рассказала им Жанне и Кате свою историю полностью. Девчонки сидят разденув рот, в шоке от вероломства моей матери и сестры. Матери дали срок за шантаж и подделку документов, но, учитывая, что судимости у нее нет и ее хорошее поведение, освободят через пару лет. а Ирка осталась одна и теперь самозабвенно устраивает из квартиры матери притон. «Да уж», — качает головой Жанна, — «таких родственников иметь и врагов не надо. И как ты это все выдержала?» Девчонки согласно кивают головами. «Я не знаю, как бы я справилась без вас», — улыбаюсь. «Вы меня поддерживали, пусть не вместе, но на всем моем сложном пути». кстати илья женился говорит ева я видела недавно вот здорово я искренне радуюсь за илью он в целом мужик то неплохой просто не мой я рада что он нашел свое счастье ох девоньки путь наш нелегкий, но мы все равно находим верную дорогу вздыхает катя да кивают подруги иногда такое приключается что хоть книгу пиши. Девочки начинают обсуждать свои истории и истории своих знакомых. Я проверяю телефон. У нас все хорошо. Вижу сообщение от Глеба и фото. Чистенький и довольный Сашка сосет бутылочку. Я улыбаюсь. Мои любимые мужчины. Моя семья. Первый раз после родов я вышла развеяться и собрала подруг. Ева даже приехала из своего города, чтобы встретиться со мной. Мне было важно собрать их, этих таких разных, но таких классных девчонок, надежных и верных. «Ань, ну а сейчас? Ты счастлива?» спрашивает Жанна. «Я безумно счастлива, девочки», заявляю я. «Я рада, что все закончилось и все получили по заслугам. Только мне жаль, что я была такой глупой и поверила инсценировке Ирины. Зато теперь я знаю, что нельзя верить своим глазам, нужно все проверять. Страшно подумать, что мы бы с Глебом не встретились и не выяснили правду. «Хорошо все, что хорошо кончается», — восклицают подруги и поднимают стаканы с коктейлями. «Да, я искренне надеюсь, что черная полоса в нашей с Глебом семейной жизни закончилась, и впереди нас ждет только счастье». Ведь все в наших руках. Конец книги. Для вас читала Ася Серк.